Методика массажа при различных заболеваниях и травмах. Массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Ушибы. задачи массажа. Усилить крово- и лимфообращение и обменные процессы в зоне повреждения. Уменьшить болезненные ощущения, чувство скованности. Способствовать рассасыванию кровоизлияний гематом гемортрозов. Восстановить функции, утраченные в данном суставе или области тела.